Глава 21. «Сами саночки бегут, стелится поземка». Вторая дочь родилась как-то буднично. Я даже ее рождение отмечал значительно скромнее, чем рождение первой. Стирка, кормление, гуляние — все уже было освоено, и у меня не вызывало никаких трудностей. Я начал таскать домой практически каждый вечер своих друзей-собутыльников. К нашему приходу стол уже должен был быть готов — А как с этим справлялась обремененная двумя малышами изнеженная ленинградская принцесса, я даже не брал в голову. Дефицит продуктов становился все острее, все большее значение приобретали люди, в чьих руках были эти продукты. Снабженцы были небожителями, а все остальные алкали их дружбы. Обо мне в госпитале ходили легенды. Илья Семенович не смотрит в руки заведующих магазинами, столовыми и базами. Для него они так же равны, как любой пациент что матрос, что директор ресторана. Слава эта была не на пустом месте. Еженедельно с поездом Ленинград-Северодвинск нам с Ингой приходили 3-4 коробки, полные дефицитных продуктов, вплоть до свиных отбивных. Это Ингин-папа поддерживал нас в тяжелое время. Поэтому Ингин и столы пользовались огромной популярностью. И не было ни одного сослуживца, кто бы не мечтал попасть к нам в гости. Инга столы накрывала не только обильно и вкусно, а еще и по всем правилам этикета с накрахмаленными скатертями, красивыми приборами и со свечами в канделябрах. Она их попросила прислать из Ленинграда. Я иногда бунтовал против такой торжественности, но Инга не могла иначе. Она так видела благополучие дома. «У нас же приличный дом», — возражала она. «Мозгов у меня, конечно, не было. Придя однажды домой, я увидел привычную картину. Моя жена у плиты, за ее юбку держится старшая дочь, а младшая, как обезьяна, висит у нее на груди» намертво вцепившись своими крохотными ручками, влив ее платье. На столе лежат две курицы, и жена просит отрубить им ноги. Я взвиваюсь, конечно. Это ж надо ждать мужа-хирурга, чтобы он отрубил ноги этим курам. А вот так вот сделать трудно. Я схватил большой кухонный нож и показательно рубанул по куриной лапе. Но бог всегда справедлив, и удар пришелся не по лапе, а по ему пальцу. Рана была настолько глубокой, что мне пришлось побежать в госпиталь, накладывать швы. Рану мне обработали, зашили, наложили повязку, и я пошел домой. Я не внял знаку свыше и продолжал бубнить на жену, теперь обвиняя ее и в своем ранении. Ночь прошла ужасно, палец болел так, как будто его грызли собаки. Еле дождавшись утра, я побежал в госпиталь и в перевязочной снял повязку с пальца. Причина боли определилась сразу. Мудак-ординатор не снял с пальца жгут, сделанный из скрученного бинта, и бедный мой палец целую ночь помирал от нехватки питания кровью. Тут я понял, что ругаться с женой мне не позволяют свыше. Город наш напоминал московский район Ленинграда в миниатюре. В центре сталинские дома с их громоздкой, но величественной архитектурой, прямые улицы и проспекты. Новые районы выглядели как типичные ленинградские новостройки. Даже мост на остров Ягры и тот напоминал о Ленинграде. Ингу город поражал чистотой, она часто говорила мне «Смотри, опять моют улицы». Я улыбался про себя и не разочаровывал ее рассказом о том, что улицы моют чаще всего из-за того, что в очередной раз газанул реактор атомной подводной лодки. Одномоментно в Северодвинске в постройке и в ремонте находилось от 20 до 30 реакторов. И Хиросима с Нагасаки показались бы детским лепетом, если бы все реакторы разом рванули. Дети росли. Вот уже старшая пошла в младшую группу детского сада и, возвращаясь домой, бодро распевала выученную к новогоднему утреннику песенку. «Сами саночки бегут, стелется поземка, колокольчики звенят, на морозе звонко». Мы от умиления хлопали в ладоши. После получения «Волги» я вновь построил себе гараж в очередном новом кооперативе и новую дачу в деревне Рикосиха. Постоянные отмечания начала строительства, его завершения, посиделки с друзьями заканчивались тем, что я постоянно приходил домой на навеселе. Инга в штыки встречала мои возлияния, а я искренне не понимал, чего она от меня хочет. Холодильник в моем кабинете был забит коньяком. Его несли и несли благодарные пациенты. Слухи об этом дошли до политотдела, где мне сказали, что если я буду продолжать получать мзду, то меня лишат парт билета. Угроза вместе с недовольством жены только усугубляли положение. Я жалел себя и продолжал пить с горя. В кои-то веки нас навестила моя мама, Увидев меня в удрученном состоянии, она стала расспрашивать, что случилось. И когда я рассказал ей о недовольстве Инги и угрозах политотдела, мать изрекла. «Ты хоть и умный, а дурак. Посмотри на свою жену. Она красавица, чудесная мать, прекрасная хозяйка, любит тебя. Чего тебе еще надо?» «А то, что она не хочет видеть твою пьяную рожу, это нормальная реакция. Ты должен ей ноги мыть и воду пить». А вот про политиков твоих я тебе скажу так. Не с парт билета ты живешь, а с операций. Попросят, отдай им этот партбилет, скорее из армии уйдешь. Хватит вам здесь сидеть, пора в Ленинград перебираться». Выслушав жесткие, но, как всегда, верные формулировки моей мамаши, я как-то переосмыслил свое поведение и понял, что, пожалуй, происходит это от того, что я здесь достиг потолка своего роста, и мне становится просто скучно. Пора было менять место службы. Я оформился внешним соискателем на кафедре хирургии для усовершенствования врачей академии, ХУВ-2. И хотя материал был собран и в принципе систематизирован, предстояла работа по сбору отдаленных результатов проведенных операций, и много времени надо было посвятить литературному обзору. Короче, как говорят, начать докончить. После того, как прекратились мои загулы, в семье наступил лад, результатом которого стала третья беременность моей жены. Все вокруг обалдевали, а для нас это был обычный праздник жизни. Омрачало мою жизнь только то, что уже вторая дочь в полный голос исполняла. «Сами саночки бегут, стелется поземка». Так как уже начала ходить в тот же садик, и музыкальный руководитель был тот же.